В одиночку и тонуть скучно Леонардо Ди Каприо Соседи появились далеко не сразу То ли было еще слишком рано То ли бежать за стражниками никому не улыбалось То ли общественная активность населения резко упала И народ ни в какую не хотел видеть на плахе Очередного несчастного вора На середину пришлось орать довольно долго, Взывая к благочестию и закону послушанию сограждан. Лев даже позволил ему взять себя за шиворот, Что очень напоминало забавную картинку, типа «Бать, я медведь поймал, так тащи сюда, а он не пускает». В конце концов на вопле уже почти охрипшего Думулло Из-за забора показались два загорелых юноши с небритыми физиономиями. Наспех оценив обстановку, они оба бросились сообщать властям. Минутой позже из-за калитки высунулся старый дед с лицом похожим на обветренную курагу. Сочувственно посмотрев на пойманного вора, он плюнул в сторону хаджи, пропромотав что-то вроде «креста на тебе нет», но, естественно, в мусульманском контексте. Постепенно подходили и другие любопытные. Кто-то злорадствовал, кто-то свистел, кто-то молча сжимал кулаки – Так что за какие-то 10-15 минут забор оказался облеплен свидетелями. Аболенский даже не ожидал такого количества благодарных зрителей, а потому, прикинув, сколько времени может понадобиться страже, спокойненько повернулся к насредину. — По-моему, славные жители Багдада не очень одобряют твой поступок. — Молчи, неверный! Долг каждого благоразумного мужа, исповедующего ислам... «Подчиняться законной власти. У меня нет на тебя зла. Но если я не предам тебя сейчас, то потом пойду в Зиндан как укрыватель». «Логично», — признал Лев, но как бывший юрист поправил. «Не укрыватель, а соучастник. Подельник, так сказать. Член преступной группировки». «Не морочь мне голову. Скоро сюда придет стража». «Очень на это надеюсь». Ты, видимо, уже достаточно повеселился? Я тоже развлекусь, не возражаешь? Что ты задумал? Хочешь бежать? А, так ведь сказано мудрецами, сбежавший от меча, да будет задушен собственным страхом. Глубоко и символично. Дружище, ты сегодня просто сыплешь афоризмами. Хочешь одну загадку? Маленькую, пока не пришла стража. Откуда здесь этот осел? «Осел? При чем тут осел?» Раздраженно смутился, покрасневший насредин. «Он... это... мой он. Его послал мне сам Аллах в награду за праведный образ жизни». «Уф! Надеюсь, стражники тоже любят сказки». «Что ты хочешь этим сказать, о голубоглазый лис, терзающий мою селезенку?» Ослик, ворованный», — участливо пояснил лев. Его ищутся вчерашнего дня. Мне безумно интересно, как ты будешь объяснять его появление у себя во дворе вон тем неулыбчивым мордоворотом с копьями наперевес. У калитки мелькнули медные шишаки городской стражи. Черный ястреб Шахмета на щитах ясно показывал, кому они служат. — А... ну... Тогда это не мой осел! — в ужасе пролепетал Домуло. Ну, — Ну-ну... Ободряюще ухмыльнулся Боленский и подмигнул Рабиновичу. Понятливый ослик тут же занял выжидательную позицию слева от хаджи, умилительно опустив реснички и всем видом показывая, кто здесь его любимый хозяин. Бедолага вновь закатил глаза, собираясь в очередной раз уйти в несанкционированный обморок, но не успел. «Кто звал городскую стражу?» Он. Честно указал пальцем лев, спокойный как слон. Это шутка. Стражников было трое. Широкоплечий крепыш с ятаганом на поясе и сединой в бороде. Да плюс двое парней помоложе, с доверчивыми лицами и ленющими неповоротливыми копьями. «Эй ты! А ну, говори, сын шалудивой собаки! Зачем ты прервал наш дневной обход?» а э, э, э, уважа э, почтеннич беспомощный на средин переводил жалобный взгляд сосла на стражника с зевак на оболенского и никак не мог совладать с языком но клянусь аллахом он вот в смысле вот он я и это он аллах недопонял бородач «Да я сию же минуту велю своим молодцам дать тебе 50 палок за богохульство прямо по этой выдолбленной тыкве, что сидит у тебя на плечах!» «Минуточку!» — снизошел лев. «Давайте не будем опускаться до банального милицейского произвола. Мой друг, Хаджан средин вызвал вас для того, чтобы сдать властям нового багдадского вора». «Вах!» — удивились все, а минуты позже в адрес стукача полетели упреки и оскорбления. Перспективный мула стоял, опустив голову, с красными ушами, под градом народного негодования, пока, наконец, старший стражник не навел хоть какое-то подобие порядка. «И где же этот ваш багдадский вор?» «Это я», — сделал Никсен Лев. Все присутствующие разом заткнулись. Было слышно, как летают мухи, но они, к сожалению, существа неразумные и театральную паузу держать не умеют. Бородач недоверчиво оглядел Боленского и потрепал его по плечу. «Да уж, с такими особыми приметами, как у тебя, молодец, глупо становиться вором. Во-первых, голубых глаз не сыскать во всем Богдане. Ну и что ты украл?» Одежду, ранее находящуюся в собственности Некоего купца Гасанбея из Бухары Несколько монет у незнакомого мне торгаша на базаре И вот этого прекрасного серого осла Еще вчера принадлежавшего двум братьям Один из молодых стражей хлопнул себя по лбу И начал что-то торопливо шептать на ухо старшему Тот кивал хмуры брови Горожане и соседи, облепившие забор, недоумевающе переглядывались, не понимая, зачем этот безумец сам на себя наговаривает. Но хуже всех пришлось Хадже на средину. Как бы Лев Аболенский избавил его от необходимости объяснять скользкое появление краденого ослика во дворе своего дома. Этот невероятный внук старого поэта-пьяницы взял всю вину на себя. Получается, что он, хаджа, ни за что не просто взял и предал хорошего человека а жестокие муки совести способен перенести не каждый похоже ты говоришь правду решил наконец бородатый стражник демонстративно кладя мозолистую ладонь на рукоять кривого ятагана. пойдешь с нами суд и мира и скор украденный тобой осел будет взят в уплату за труд судьи, песца и палача. Оболенский притворно склонил голову и сделал первый шаг к калитке. Пареньки с копьями неловко выстроились сзади. Народ заохал и заахал. Приговор ни у кого не вызывал сомнений. И тут несчастный на средин не выдержал. «Прости меня! Прости мою подлость, Лёва Джан! И вы!» «Вы все добрые мусульмане, простите меня недостойного!» Завопил он, падая на колени и пытаясь на ходу поцеловать край халата Аболенского. «Да простить тебя, Господь, как я прощаю!» Царственно задержался кудрявый аферист. «Ибо сказано в Писании, прощай обидчикам своим и тебе проститься на небесах. Я уже почти возлюбил тебя, сын мой!» «Какой сын?» — оторопел хаджа. «Ну, не сын, брат!» — поправился Лев, улыбчиво пояснив для старшего стражника. «Ведь все мы братья во Христе!» «Что?» — побагровел тот. «Так этот неверный баран тебе еще и брат по вере!» «Почему же только по вере?» «Вообще-то у нас, реальных братанов, целая система конкретных взаимоотношений. Все по уму и по понятиям. Я ворую, он продает». Укрыватель-соучастник. — Нет, — взвыл почти обезумевший Домуло, но Абаленский спокойно продолжил. — Не верите? Идите в дом и посмотрите. В скромный домик на Средина вломились все, включая наиболее любопытных соседей. Бедный хозяин наконец-то на самом деле потерял сознание. По стенам. Висели дорогие ковры. По углам валялась парча и шелк. На полу сгрудилась серебряная чеканная посуда, а на самом видном месте стоял большущий раскрытый мешок дорогого пакистанского опиума. С таким поличным стражники не брали еще никого.